Бертран Рассел. Мудрость Запада. Историческое исследование западной философии в связи с общественными и политическими обстоятельствами. Редактор английского издания Пол Фулкес. Москва. Издательство «Республика». 1998 год. Страниц 479. Учетно-издательских листов 29,56. Содержание. На страницах 478-479. Мир идей лорда Бертрана Рассела, В.А. Маленин, страница 5. Предисловие, страница 26. Пролог, страница 28. До Сократа, страница 31. Афины, страница 86. Эллинизм, страница 162. Раннее христианство, страница 192. Схоластика, страница Схоластика, страница 220. Возникновение современной философии. Страница 262. Британский эмпиризм. Страница 323. Просвещение и романтизм. Страница 350. Утилитаризм и последующие течения. Страница 392. Современность. Страница 426. Эпилог. Страница 462. Указатель имен. Страница 469. Примечания. Указатель имен не начитывается. Конец примечания. Конец содержания.